Так, кто улыбается. «Я не пойду в класс!» Сделав это заявление, Роберт персеваль Малкот стиснул зубы и бесстрашно уставился в холодные серые глаза новой гувернантки. Роберту персевалю месяц назад исполнилось 11 лет. Это был худой, некрасивый, темноволосый мальчик, имевший привычку пытливо взглядывать на окружающих. Многих взрослых раздражала его манера, поскольку под этим взглядом они терялись. У него было лицо ребенка, знавшего, что и плакать, и смеяться позволено только в одиночестве. Месяц назад его родители вернулись из Индии после многолетнего отсутствия. Неуверенная радость порой мелькала в глазах мальчика, но вновь сменялась настороженностью. Он вел себя как человек, твердо усвоивший, что все хорошее рано или поздно отбирают, а потому не следует к нему и привыкать. роби дурачок Робби-дурачок!» — пропела Агнес. «Робби взбучка ждет!» «Заткнись!» «А потом, а потом, Робби выпарит кнутом!» Не унималась сестра. Роберт персеваль вздрогнул, представив, как страшно свистнет над ним кнут, и прикусил губу, чтобы не зареветь. Будь что будет, но он не зайдет больше в класс. Ни за что. Никогда. Он съежился, ожидая, что безжалостная рука цапнет его за ухо и отволочет к тетушке. Прежняя гувернантка, миссис Марш, всегда так поступала с ним и еще больно щипала его за плечо, приговаривая, что дряные мальчишки получают то, чего заслуживают, а заслуживает он ста ударов палкой и ледяной ванны. Правда, леди Глория, будучи женщиной большой доброты, никогда не стегала его больше десяти раз, а про ледяную ванну и вовсе забывала. «Рубяосел!» «Мисс Агнес», — гувернантка обернулась к своей подопечной, — «Будьте любезны, зайдите в класс и перепишите в тетрадь то, что на доске». Сестра убежала, но тут же вернулась, чтобы сообщить, что на доске ничего нет. «Значит, напишите то, что сочтете нужным, а затем перепишите». Агнес наморщила лоб. «Но что это должно быть, миссис Норридж? Я не понимаю». «Пусть это будет короткий рассказ. Напишите, как прошлой зимой вы сломали ногу на катке и целый месяц провели в постели» а ваш брат выпросил у тети разрешение завести котенка, чтобы вам было не так скучно. Не забудьте упомянуть, что леди Глория чрезвычайно не любит животных, и вашему брату пришлось выдержать нешуточную битву за госпожу Пушильду». Серая кошечка, умывавшаяся на подоконнике, услышав свою кличку, мяукнула и спрыгнула на пол. Девочка залилась краской. «Я... я не думала, что...» «Ступайте, Агнес». Схватив кошку, сестра убежала. Роберт уставился на миссис Норридж. Она работает в их доме всего четыре дня. Откуда ей знать историю появления госпожи пушельда Тетка никак не могла сообщить ей об этом. Скорее, тигр начнет питаться щавелем, чем она снизойдет до бесед с новой гувернанткой. Может, Филипп проговорился. Роберт выпросил у него котенка, когда окатилась кошка, ловившая мышей на конюшне, всеобщая любимица. Но неужели миссис Норридж стала бы беседовать с конюхом? «Кто рассказал вам?» Не выдержал мальчик, забыв, что собирался молчать. «Госпожа Пушильда», — невозмутимо ответила гувернантка. «Но кое-что я хотела бы услышать от вас, а не от нее». «Что не так с классом, Роберт?» Мальчик невнятно пробормотал, что с ним все в порядке. Не считая того, что объединять игровую и учебную комнаты было плохой идеей, про себя сказала миссис Норридж, а вслух заметила, что она имеет дело с храбрым юным джентльменом, И если он не желает входить в какое-то помещение, значит, у него имеются на то веские основания. «Почему вы считаете, что я храбрый?» — спросил мальчик. Впервые испуганное, затравленное выражение на его бледном личике исчезло, сменившись любопытством. «Только человек большого бесстрашия может открыто выступить против леди Глории». Роберт невольно улыбнулся. Даже слабая улыбка преобразила его на мгновение, открыв гувернантке, какой спокойный, славный, уверенный в себе мальчуган мог бы сейчас стоять перед ней вместо этого несчастного ребенка. Проведя месяц рядом с матерью и отцом, Роберт по-прежнему вел себя так, будто у него нет никого, кто мог бы за него заступиться. Он был сам по себе один и ни от кого не ждал помощи. «Что ж, мы позанимаемся здесь», — согласилась миссис Норридж. Роберт удивленно обвел взглядом небольшую комнату, в которой они находились. Вокруг не было ничего, кроме растений в катках по углам и низкой атаманки. «Мы в самом деле не пойдем в класс», — неуверенно спросил он. «Вы этого не хотите?» Он помотал головой, все еще неуверенный, что его не накажут. «Тогда не пойдем. Вы позволите мне открыть дверь, чтобы я могла наблюдать, как Агнес справляется с заданием?» Впервые кто-то спрашивал у Роберта Персивали разрешение. — Да, конечно. Гувернантка зашла в класс, мимоходом погладила по голове госпожу Пушильду и вернулась к мальчику с большой коробкой. — Это наш ковчег, — осторожно заметил Роберт. Подразумевался вопрос, зачем он вам. Миссис Норридж уселась прямо на ковер, поставила перед собой коробку и достала ковчег. — Что ж, Роберт, видите ту пальму? «Представьте, что место, где она растет, — это Африка. Да-да, тот самый угол, южная оконечность этого континента. А теперь покажите, как должен плыть Ной, чтобы попасть в Африку, если ножка атаманки, — миссис Норридж постучала погнутой ножке, — стоит на Франции». Глаза мальчика загорелись. Он понял. Однако весь предыдущий опыт подсказывал, что его загоняют в ловушку. Сейчас он начнет отвечать и вновь будет выпорот, а все потому, что его поймали на чудовищном допущении. В ушах у него зазвучал яростный голос миссис Марш. «Разве может Ной плыть? Что вы такое говорите, гадкий мальчишка? Ковчег носила по воде исключительно волею Господа нашего». Миссис норридж ждала, спокойно глядя на него. Роберт переступил на месте, сглотнул и решился. «Через северную часть Атлантического океана», — начал он. «Прекрасно!» — кивнула гувернантка, и мальчик облегченно выдохнул. «Заодно покажите, какие животные могли бы остаться жить в Африке!» На следующее утро миссис Норридж с удовлетворением отметила, что Роберт осмелился заглянуть в классную комнату. «Может быть, расскажете, в чем дело?» — спросила она, доброжелательно глядя на него. «Вы отказали заходить в класс, однако не выказали ни малейшего испуга, когда я отправила туда вашу сестру. Полагаете, что в комнате таится какая-то опасность, но она грозит только вам? Вряд ли единственная причина — нежелание заниматься правописанием». Услышав слово «опасность», мальчик вздрогнул. «Что вас пугает, Роберт?» «Она улыбается», — прошептал он, решившись, но так тихо, что гувернантке пришлось переспросить, «Она улыбается!» «Кто?» «Кукла!» — крикнул Роберт ей в лицо и сам испугался вырвавшегося у него вопля. «Кукла!» — повторил он обреченно, заранее зная, что ему не поверят. «Та, что зовут Абигаэль?» — гувернантка нахмурила брови. «Роберт, что-то подсказывает мне, что это долгая история. Давайте присядем, и вы расскажете ее мне с самого начала». «Только подождите минутку, я проверю, как идут дела у вашей сестры». Глядя ей вслед в растерянности, Роберт гадал, где ждет подвох. Неужели можно признаться в том, что его пугает, не услышав в ответ, что он мерзкий выдумщик? Миссис Марш вечно твердила, что у всех мальчишек грязные фантазии, что они лживы, грубы и по природе своей распущены. Он не понимал, что это значит, но после нескольких попыток выяснить твердо усвоил, что в ответ его только оттаскают за ухо. Что касается его младшей сестры, ее миссис Марш называла своим ангелочком и умилялась каждому слову. Так что за два года Тихоня и трусишка Агнес совершенно уверилась в своем превосходстве над братом. Отец и мать вернулись из Индии месяц назад, и после этого миссис Марш исчезла. Роберт не задумывался, что между этими двумя событиями существует прямая связь, и первое, и второе он воспринимал как неожиданную милость небес. Он молился, чтобы новая гувернантка не находилась как можно дольше, однако ему выпало всего две недели свободной жизни, а затем появилась миссис Норридж. Миссис Марш в свое время была принята на работу леди Глорией. На кандидатуре миссис Норридж остановилась сама Джулия малкот мать Роберта. К большому неудовольствию Глории, убежденной, что ее брату следовало во имя всеобщего блага, положиться на ее острое чутье и великолепное знание людей и предоставить ей право выбора гувернантки. Возвратившись, миссис норидж села напротив мальчика. Он вновь пристально взглянул на нее, проверяя, не мелькнет ли насмешка в этих серых глазах. Но лицо гувернантки выражало спокойное внимание, и Роберт набрал побольше воздуха. «Кукла!» «Абигаэль! Ее подарил нам дядя Эдгар!» «Дядя, кажется, дарил вам много чудесных игрушек», — заметила гувернантка, и мальчик закивал изо всех сил. «О да, лошадка с позолоченным седлом, на которой так замечательно раскачиваться перед сном, и картина, которую нужно было собирать из кусочков, и солдатики, и даже поезд!» «Все они занимали свои места в комнате, которая служила им с Агнес Игровой», до тех пор, пока миссис Марш не распорядилась поставить там парты для занятий и повесить доску. Но ничто не могло сравниться с Ноевым ковчегом. Дядя Эдгар сам сиял, как солнце, вручая его обомлевшим от счастья детям. К деревянному ковчегу, который, по убеждению Роберта, вполне мог бы выдержать настоящий шторм, прилагались звери, среди которых его любимцами были два пятнистых жирафа с печальными глазами львы и ослики, черепахи с мозаичным узором на панцирях и верблюды, слоны, лисицы и лани. Все они выстраивались в очередь, чтобы попасть на ковчег, а затем начиналось плавание, полное опасностей. Ной и его семья, конечно, плыли в ковчеге вместе со всеми, но об их судьбе, как ни печально это признавать, Роберт и Агнес ничуть не тревожились». Зато сколько было волнений, когда в плавании у зебры сломалась копыта Это произошло по чистой случайности, как раз тогда, когда Агнес лежала в постели со сломанной ногой Голубе пришлось лететь не за листом оливы, а за лекарством И немало изобретательности было проявлено при решении вопроса, где именно крылатый гонец раздобудет необходимые для излечения микстуры и пилюли Да, дядя Эдгар не упускал возможности порадовать племянника и племянницу Два месяца назад он привез восхитительную фарфоровую куклу Это был не глупый круглощекий младенец, но и не взрослая дама наподобие мисс Фенчен Весь смысл существования которой сводился к тому, чтобы каждый сезон менять наряды Все состоятельные модницы Эксбери, которые могли позволить себе приобрести золотоволосую мисс Фэнчен, ставили ее на видное место вместе с прилагающимся к ней чемоданчиком, полным белья и обуви, а некоторые даже заказывали у портнихи для нее праздничное платье с пелериной. Но подарок дяди Эдгара был совсем другим. Даже в гостях у миссис Вучестер, коллекционировавшей кукол, не видел Роберт такой красоты. У Абигайль было лицо юной девушки с ярко выраженным своеобразием черт. Светло-голубые глаза широко расставлены, верхняя губа полнее нижней. Ревнитель красоты непременно осудил бы вздернутый нос, крупноватый для ее узкого лица. Темные волосы Абигаэль были не расчесаны по моде на прямой пробор, а падали на плечи свободной волной. Взгляд Абигаэль был задумчив и даже грустен, словно она была хранительницей тайны, которой ни с кем не могла поделиться. Леди Глория, увидев куклу, объявила, что детям нельзя доверить такое сокровище, и ее муж обезумел, если полагает, что она позволит им ее разбить. «Возможно, — милостиво известила Леди Глория, — они будут получать ее по праздникам и играть под присмотром гувернантки. Но не более того, — Так объявила леди Глория, жадно рассматривая прекрасную Абигаэль и протягивая к ней руки. Но случилось неожиданное. Дядю Эдгара обуял гнев. Он объявил, что это подарок детям, и если бы он хотел вручить его кому-нибудь другому, он бы так и выразился. Леди Глория растерялась, что случалось с ней нечасто, и, пользуясь этим, Роберт Сагнес утащили красавицу к себе. Абигаэль поселилась в узком застекленном шкафу. Леди Глория была так поражена отпором своего безответного кроткого супруга, что сделала вид, будто и вовсе забыла о ее существовании. В любое время, когда бы Роберт сагнес не пожелали, они могли вынимать куклу из шкафа, сажать за стол и приглашать к ней на чаепитие зебру и ноя. «Насколько я успела заметить, у нее исключительно красивое одеяние», сказала миссис Норридж. Мальчик кивнул. Они с Агнес предполагали, что Абигаэль — восточная принцесса, потому что ее длинная синяя накидка была расшита драгоценными камнями, сверкавшими на солнце, а желтое платье украшали крупные жемчужины. «Мне нравилось смотреть на ее лицо», — сказал Роберт и сам себе удивился. Он скорее сунул бы руку в кипяток, чем проговорился об этом прежней гувернантке. Но сейчас, когда его слушала миссис Норридж, признание само слетело с его губ. Она такая задумчивая и красивая. Но несколько дней назад... Да, это случилось как раз накануне появления миссис норидж Роберт подошел к шкафу, чтобы достать куклу, и в страхе отшатнулся. «Она улыбалась», — сказал мальчик и поднял на миссис норидж испуганные глаза. Ошибка была исключена. Он слишком хорошо помнил выражение фарфорового лица. Еще вчера Абигаэль была серьезна и даже грустна. Но за ночь что-то произошло, и на ее губах появилась легкая улыбка. Роберт не мог описать миссис Норридж, какой ужас он испытал, поняв, что кукла ожила. Он призвал Агнес, но девочку с самого начала куда больше занимал наряд Абигаэль, чем сама фарфоровая девушка. Сестра не поняла его волнения. «Целый день Роберт провел, то приближаясь к кукле, то отходя от нее». Он вынимал ее из шкафа, ставил на стол возле окна, надеясь, что игра света вернет все на круге своя. Ничего не помогало. Кукла улыбалась, и чем дальше, тем более зловещей казалась ему эта улыбка. В отчаянии он пришел к дяде, но тот отмахнулся от его переживаний, сказав, что эта выдумка его не развлекает. «Я ничего не выдумал», — Роберт подался к гувернантке. «Она и правда теперь улыбается». Мальчик умолчал о том, что несколько ночей подряд ему снились кошмары. Кукла распахивала застекленную дверцу, спрыгивала на ковер, шла к двери. Улыбка ее становилась все шире и шире, пока фарфоровая голова не раскалывалась надвое, и из распахнутого черепа, как из яйца, не вылезала миссис Марш. Он просыпался от собственного крика. Вчера, в очередной раз, подойдя к шкафу, он увидел, что Абигаэль подмигнула ему. Тогда Роберт попятился и вышел из класса с твердым намерением больше не возвращаться. «Она подмигнула?» — переспросила миссис норич нахмурившись. Роберт, будучи честным мальчиком, вынужден был признаться, что ему могло и почудиться. «Но она все равно улыбается», — прошептал он в тоске, глядя на дверь, ведущую в класс. «Это действительно очень странно и неприятно», — сказала гувернантка без тени насмешки в голосе. «Вы не откажетесь представить меня, Абигейль?» Поколебавшись, Роберт кивнул. Миссис Норридж не успела еще внимательно рассмотреть ни одной из тех игрушек, которыми разрешалось играть младшим Малкотом. Она подошла к шкафу и уставилась через стекло на куклу. И вправду прелестно. Тонкая фарфоровая личико с нежным персиковым румянцем, дугообразные тонкие брови перышками, на губах легкая полуулыбка. Миссис Норридж осторожно взяла девушку с подставки и подошла к окну. Агнес перестала писать и уставилась на гувернантку. Первый сюрприз ожидал миссис Норридж, когда она обнаружила, что лицо куклы полностью нарисовано. Ни стеклянных глаз, как она ожидала, ни прорезного ротика, за которым виднелись бы белые зубки и красный язычок. Будь рот прорезным, можно было бы предположить, что фарфоровый лепесток язычка выпал из обычного положения и действительно неуловимо изменил выражение кукольного лица. Но рисованный? Мягкое набивное тельце, головка неглазурованного фарфора. Неужели Саймон и Халбик? Пробормотала она. Однако на затылке под волосами клейма не оказалось «Хм», — сказала озадаченная гувернантка. Роберт наблюдал за ней, несколько успокоившись. «Значит, вы говорите, Роберт, улыбки не было». «Нет!» Миссис Норридж была убеждена, что лучше поверить словам детей и ошибиться, чем пропустить то, на что следовало обратить внимание. Мальчик впечатлительный и тревожный по ее первому впечатлению не отличался ни малейшей склонностью к лжи, а вчерашнее наблюдение за играми с ковчегом убедило миссис Норридж, что у его сестры фантазия развита не в пример лучше». Определенно, он искренне верил, что выражение лица куклы поменялось. Однако нарисованная кукла не могла улыбнуться. Гувернантка склонилась над ней. Нельзя исключать никаких объяснений. Допустим, кто-то решил, что Абигаэль слишком серьезно и перерисовал личико, не сказав об этом детям. Предположение было странным, но ведь она мало что знала об этом семействе. Кроме того, что вернувшаяся из далекой страны мать наотрез отказалась отдавать мальчика в школу, хотя на этом настаивала его тетка. Джулия малкот заявила, что хотя бы год проведет вместе с сыном, а затем определится с его дальнейшей судьбой. И хотя леди Джулии, кажется, было не совсем ясно, как обращаться со своими детьми, миссис Норридж не могла не одобрять ее решение. «Нет, никто не рисовал новое лицо кукли». Если закрыть глаза, под пальцами чувствуется выпуклость фарфоровых губ, и уголки их приподняты. «Роберт, подойдите, пожалуйста». Поразительно, что делает с детьми возможность поделиться своими страхами со взрослым, подумала миссис норич наблюдая, как мальчик, только вчера отказавшийся зайти в классную комнату, безбоязненно приближается к ней. «Что вы сейчас скажете о бабе Абигаэль?» «У нее другое выражение», — твердо ответил Роберт. «Она раньше не улыбалась», — пискнула Агнес. Гувернантка и брат уставились на нее. «Вы уверены, Агнес?» «Раньше ты говорила, что я все выдумал», — с укором сказал мальчик. Девочка пожала плечами. «Ты так испугался, что это было смешно». «Она и правда стала улыбаться, миссис Норрич. Я знаю, почему». «Почему же?» «Потому что ей у нас нравится». Заявила Агнес и вернулась к своему занятию, утратив интерес к происходящему вокруг куклы. Роберт подскочил осененный новой идеей. «Миссис Норридж, я же рисовал ее! Подождите, я вам сейчас покажу!» Кинувшись к столу, мальчик вытащил пачку эскизов и принялся рыться в них, приговаривая, что наконец-то все разрешится. Перебрав их дважды, он поднял растерянный взгляд на гувернантку. «Их нет?» «Вы точно хранили рисунки здесь?» — она села рядом с ним. «Да, они исчезли. Я зарисовывал ее профиль и анфас, но ничего не осталось. Агнес, ты брала их? Вот еще глупости!» Миссис Норридж быстро просмотрела оставшиеся наброски. Она мысленно отдала должное твердой руке и глазомеру художника. Рисование, несомненно, было отдушиной Роберта Персиваля за те два года, что он провел под присмотром миссис Марш, и он добился больших успехов. «Выраженные способности», — сказала себе миссис Норридж. Она избегала слова «талант» применительно к детям. «Нужно будет поговорить об этом с его матерью». «Может быть, сама Абигайль их утащила?» — хихикнула девочка. «Ей не понравилось, что ты изобразил ее с кривым носом». «Ночью она придет и откусит твой собственный!» Полковник Фрэнсис малкот сын покойного персеваля малкота и полноправный владелец поместья, был не из тех людей, что склонны всерьез выслушивать истории о смеющихся куклах. Но и к его супруге миссис Норридж не спешила идти. Она воочию представила, как бледность покрывает лицо леди Джулии и как она стенает о горькой судьбе сына, сына, что закончит свои дни в бедламе. Возможно, обостренную впечатлительность Роберт персеваль унаследовал от матери. Сестра полковника, леди Глория, вышла замуж за своего кузена, носившего ту же фамилию. Таким образом, все малкоты собрались под одной крышей. В молодости Глория Малкот была красива, о чем свидетельствовал портрет кисти самого Винтерхальтера. Однако ее красота тяготела более к воинственной мощи валькирии, нежели к робкой прелести фей. С течением лет ее фигура приобрела внушительность, какой позавидовал бы и ее брат, полковник. Все вышесказанное описывает в большей степени не саму леди Глорию, но ее супруга, Эдгара Малкота, ведь характер выковывается в испытаниях. Эдгар часто вздрагивал без повода, боялся лошадей и собак, много читал, предпочитая немецких философов. Привычка сутулица, заворачивая плечи внутрь, придавала ему сходство с нахохлившейся цаплей. Он редко имел ясно составленное мнение о чем-либо, чем раздражал кузена и выводил из себя жену. Был ли он одинок? У многих мистер Малкот вызывал безотчетную симпатию, и кое-кто с большей охотой приглашал в гости Эдгара, а не его представительного кузена. Сам того не зная, он завоевал уважение миссис Норридж, стоило ей услышать, что никто иной, как Эдгар, подарил Агнес и Роберту теннисные ракетки и настоял, чтобы в саду обустроили площадку для игры. Он был очень привязан к детям, ненавидел миссис Марш, а день ее увольнения отметил, напившись и выкрикивая оскорбление с крыши особняка, куда выбрался в костюме Адама. Определенно, мистер Малкот был способен на бунт, пусть и запоздалый. «К тому же именно Эдгар приобрел Абигаэль. Быть может, он подскажет, что могло произойти с куклой». «Это какой-то розыгрыш?» Эдгар Малкот выглядел не на шутку раздосадованным. Волосы прилипли к его взмокшему лбу. Он уставился на миссис Норридж, часто мигая. «Простите, мистер Малкот, мальчик сказал, что...» «Роберт, известный выдумщик», — раздраженно перебил Эдгар. «Вас взяли не для того, чтобы вы потакали его... его фантазиям. Вы отрываете меня от дел. И ради чего?» Миссис Норрич заверила, что больше не позволит себе ничего подобного. «Простите мою дерзость, мистер малкот Кукла удивительно хороша. Неудивительно, что Роберт так увлекся ею. Я приобрел ее у частного мастера». Эдгар несколько смягчился, видя раскаяния гувернантки. Вернее, его наследника. Тот распродавал коллекцию на ярмарке в Бертишире. Хотя там была лишь одна кукла, неважно. Миссис Норридж почтительно осведомилась, не будет ли ей позволено узнать имя мастера, раз на кукле нет клейма. Но Эдгар малкот вновь начал багроветь, и она сочла за лучшее ретироваться. «Что за мастер не ставит свое имя на собственном произведении?» спросила себя гувернантка. «Тем более столь достойным». А Бигайль сделала бы честь любому кукольнику. Проведав детей и убедившись, что их послеобеденный сон крепок и спокоен, миссис Норрич спустилась в подвал. Здесь кипела жизнь. Из разделочной в коптильню тащили свиные окорока на огромных подносах. В кухне стоял чад, в котором, как демоны в аду, метались кухарка и две ее помощницы. В гладильной комнате Энни ловко орудовала тремя утюгами, один другого меньше, чтобы на выходном платье леди Глории была отглажена каждая оборка, не говоря уже о воротничке. К ужину начинали готовиться сразу после обеда, а к обеду днем ранее. Посудомойка гремела кастрюлями, натирая отмытую медь лимонным соком и солью, чтобы блестела как новая. Над всем этим царила Сара Бирк. Как к любой экономке, пусть никогда и не бывшей замужем, обращаться к ней следовало миссис. Миссис Берг управляла своим небольшим королевством такой твердой рукой, что даже леди Глория, желая сорвать на ком-нибудь дурное настроение, старалась подыскать другой объект. Что-то в облике и манерах экономки подсказывало, что она не станет держаться за место, если решит, что ее недостаточно ценят. Служенки боялись ее как огня. Молоденькую горничную, завившую волосы, миссис Берг уволила в ту же минуту, как увидела ее кудряшки. Служанка должна носить волосы гладко расчесанными и на прямой пробор. Подражать леди — это грубое нарушение устоявшегося порядка вещей. И вещи в мире Сары Берг продолжали стоять на своих местах. Увидев направлявшуюся к ней миссис норидж экономка насторожилась. «Что еще нужно здесь этой вороне?» «Миссис Берг, у меня по чистой случайности оказалась коробка пирожных из кондитерской пьеретты», сказала миссис Норридж, верная своему правилу не разводить долгих бесед. «Не согласитесь ли вы выпить со мною чаю?» «Пирожные исключительно свежие». Миссис Берг заколебалась. Она не одобряла поведение гувернантки, так запросто пригласившей ее к себе. Однако пирожные от пьеретта соблазнили не одну даму. «В коробке есть птифура с фиалковым кремом», — добавила миссис Норридж, будто бы, между прочим, и это окончательно решило дело. «Что предрассудки по сравнению с птифурами?» «Я буду у вас в четыре часа», — любезно сообщила миссис Берг, отчаянно пытаясь найти золотую середину между непринужденностью, которая могла бы показаться фамильярностью и высокомерием. «Вы окажете мне честь». За чаепитием в своей комнате миссис Норридж повела беседу так просто и скромно, что миссис Берг была покорена. Не последнюю роль в этом сыграли птифуры и крошечные корзинки с марципановыми фруктами. Нечасто экономки доводилось лакомиться такими изысканными десертами. Когда перешли к ореховым пирожным, миссис Норридж воздала должное умению, с которым миссис Берг вела хозяйство и похвалила вышкаленность слуг. «Я всегда отвечаю головой за своих горничных», — с достоинством сказала экономка. «Не вупрек мистеру Чандлеру, будь сказано». Чандлер был дворецким. Недолгое знакомство позволило миссис Норрич заключить, что перед ней человек ограниченный и чванливый. Эдгара Малкота он в грош не ставил, к жене хозяина относился немногим хуже, чем к хозяйской собаке, а перед леди Глорией лебезил и присмыкался, что не мешало ему воровать ее кларет. Гувернантка припомнила все, что слышала о дворецком. Служанка Энни упоминала о какой-то промашке, которую он совершил не так давно. «Мистер Чандлер бывает так занят хозяйским имуществом, что ему не даст слуг», вскользь заметила миссис норидж Две женщины обменялись понимающими взглядами. «Должно быть, поэтому он нанял того кучера, Майло», небрежно сказала экономка. «Я не знакома с ним». «О, еще бы». Его вышибли, едва поймали. И экономка поведала, что кучер по имени Майло, не проработав и трех дней, был схвачен за руку. И где? В детской. А кто нанимал его? Разумеется, Чандлер, который отвечает за всех слуг. Вообразите, этот Майло шарил по шкафу маленькой мисс. Он мне сразу не понравился. Мужлан и грубиян. Кучер обыскивал комнату мисс Агнес? Переспросила не на шутку удивленная миссис Норридж. Все решили, что он был пьян. Слуги заметили его и подняли тревогу. Майло явно что-то искал. Где была в это время девочка? Мать уезжала в гости и брала с собой ее и Роберта. Шуму было. Хозяин обещал пристрелить Майло, если тот еще хоть раз появится в поместье. «Хватит с нас, и...» Экономка осеклась. «Неужели были еще воры?» — с простодушной доверчивостью спросила миссис Норридж. Но миссис Берг, спохватившись, выразила благодарность за угощение и ушла. Откровенничать в первый день знакомства, ронять собственное достоинство. Об этом правиле было известно и миссис Норридж. Выждав пару дней, она вновь пригласила экономку на чаепитие. На этот раз к чаю предлагались лимонные меренги, авторство все того же великолепного пьеретта. Миссис Норридж, сама о том не догадываясь, нашла единственное слабое место экономки Сара Берг была сладкоежкой. В присутствии слуг она никогда не раскрывала своих пристрастий. Но гувернантку можно было не стесняться. И поедая сладчайшие и нежнейшие меренги с восхитительным тонким лимонным ароматом, Сара Берг рассказала о событиях, что случились до появления миссис норидж «Странные дела творятся вокруг поместья последнее время. Недели три назад явилась наниматься горничная. Я как раз искала девушку в помощь энне Смотрю, прихорошенькая и одета чисто, но манеры!» Экономка выразительно возвела очи к небу. Глазки раскосые, точно у лисы, блестят, и она ими так и стреляет по сторонам. Рекомендации отличные. Работала в Розде или у Эллингтонов и Фултон-Роз. Кто бы мог подумать? Я ее расспрашиваю, она отвечает как по писанному, а у меня сердце не на месте. «Бывает у вас такое, миссис Норридж?» «По-моему, это называется чутьем». «А по мне, так это называется, Бог отвел». Экономка перекрестилась. Я ей сказала, что дам ответ через неделю. «А она мне? Что тут думать? Или вам прислуга не требуется?» А сама смотрит заискивающе, но я-то вижу, что глаза злые и лживые. «Я возьми, да скажи ей. Раз нечего думать, вот тебе мой ответ. Не нужна нам горничная». Она прошипела сквозь зубы такое, что повторить стыдно, из глаз долой. Исчезла быстрее, чем кошка прыгает с забора. Эта девица не выходила у меня из головы, и когда Энни поехала в Роздейл к родне, я попросила ее кое-что разузнать. «Так знаете что? Ни у Эллингтона, ни у Фултон Рос никого похожего не появлялось. Все ее бумаги были фальшивками». Кто-то постарался, подделывая рекомендации, — задумчиво сказала миссис Норридж. И я о том же. Я, конечно, бегом докладывать хозяйке, но ей, по правде сказать, было не до того. Сколько вещей еще разбирать. Только у меня эта история не выходила из головы. Я и сама стала осторожничать, и служанкам приказала смотреть в оба. «Миссис Берг». «Ваша предусмотрительность делает вам честь». «Ах, скажете, тоже!» Экономка зарделась. «Но ведь я и в самом деле оказалась права. Какие-то люди шатались вокруг поместья. Наш старший конюх спугнул двоих, когда они заглядывали в окна. Средь бела дня можете такое представить? Мы-то сначала думали, это цыгане озорничают. Да только я ведь видела их, миссис Норридж. Никакие это не цыгане». По виду грязные ирландцы. Они затаились на дорогах, ведущих из поместья, и следили за каждым, кто выезжал отсюда. Даже за Энни, которую я всего-навсего отправила на рынок. Даже мистера Эдгара они не побоялись преследовать, он частенько уезжает по делам. «Выходит, эти люди устроили что-то вроде засады», — задумчиво сказала миссис Норридж. Отчего хозяева не предупредили ее об опасности, подстерегающей слуг? Следующая фраза миссис Берг пролила свет на эту загадку. Филипп покончил с этим. Он взял в помощь двух грумов и разогнал мерзавцев, а одного схватил и притащил в полицию. С тех пор они больше не появлялись. А что стало с тем, кого поймали? Вот уж не знаю. Должно быть, отпустили. Можно ли в наше время доверять полицейским? «Наверняка эти люди хотели выкрасть малютку Агнес», — экономка понизила голос. «Я слыхала о таких случаях. Ужасные бандиты. Будьте осторожны, миссис Норридж, заклинаю вас. Будьте очень осторожны». Перед тем, как ложиться спать, миссис Норридж зашла в класс. Абигаэль все с той же таинственной улыбкой смотрела на нее, и гувернантка обратила внимание, как играют при искусственном освещении разноцветные стеклышки на ее плаще. Кучер не мог не знать, что хозяйка с детьми в отъезде, — подумала она. Значит, дело вовсе не в Агнес, чтобы не говорила экономка. Что он искал в комнате малышки? Неужели кукла? Ему не было известно, что Абигаэль хранится не у девочки, а в классной комнате. Что же получается? Те, кто охотились за куклой, сначала подослали лжегорничную, а когда у них не получилось провести миссис Берг, сами пытались забраться в дом. В конце концов, они подкупили самого глупого и бессовестного слугу. Но и от этого не было проку. Что они придумают теперь? Кукла улыбалась. «Тебя купили при случайных обстоятельствах на ярмарке». «На тебе нет клейма, и теперь невозможно узнать, из рук какого мастера вышло такое чудесное создание. чего он пожелал скрыть свое имя? Почему мальчик уверен, что твое лицо изменилось?» «Кто ты такая, Абигаэль?» — тихо спросила миссис норидж Осторожно сняв с куклы платье, она ощупала мягкое тело. Только кисти рук, ноги ниже колен и голова у Абигаэль были фарфоровыми — Они крепились к набивному телу из ткани с пропиткой. Мастер, если это был один человек, сделал и кисти, и стопы довольно небрежны. Все внимание он уделил лицу. Рассматривая его при свете лампы, гувернантка вновь восхитилась живостью выражения. Эта кукла не была похожа ни на одну из тех, которых ей доводилось видеть прежде. «Тебя сделали в единственном экземпляре», Люди, охотившиеся за куклой, вряд ли желали заполучить ее только ради прелестного лица. Если внутри что-то и хранилось, оно было спрятано в набивном теле, и, поколебавшись, миссис Норридж достала ножницы из рукодельного набора «Агнес».